Часть третья, глава двадцатая, повествующая о достижении суши, переправе через реку, ползании по-пластунски и еще о многом другом. «Как думаешь, это уже по-настоящему?» спросил Суханов, устало валясь на землю. «Похоже, да, если опять остров, то очень большой», рухнув рядом, сказал Богдан. «А по карте?» «По карте?» Мы с вами уже сутки, как из болота, должны были выбраться и топать себе насвистывая. «Да ты что?» — искренне удивился Суханов. «Слушай, а может, у них карты такие же?» «Вот тут позволю себе усомниться», — покачал головой Богдан. «Но в любом случае вряд ли кто ожидал, что мы вылезем именно здесь, через непроходимые топи. Думаю, пару дней форы у нас теперь точно имеется. И это как минимум». «Твоими бустами, пробормотал Суханов, а Кира вдруг сплюнула суеверно трижды через плечо. Вообще, рассуждая бухгалтерским языком, баланс успехов и неудач был пока вполне положительным. Плюсы – все трое до сих пор живы и почти здоровы, одеты обуты, имеют оружие и необходимую амуницию для продолжения пути. Минусы – издержки морального плана, сожженные нервные клетки, грязь на одежде, на теле и в душе». Еще оружие утеряно. Карабин и нож Богдана так после той драки в тросину и канули. Ладная ерунда, если вспомнить про трофейный пистолет и кинжал команда, которые все еще при себе. Как ни веди, а маленькая эта плата за проход сквозь громадное тропическое болотище. Помыться бы вот только еще или хоть воду питьевую отыскать. Ладно, не ешьтесь, господа. «Торф, как я уже говорил, консервирует, сберегает и сохраняет. А уж комарам нас теперь, ну, точно взять слабо», произнес Богославский бодрым тоном. «Найдем сейчас ровное местечко, соорудим шалаш, подстрелим кого-нибудь съедобного». И он отправился на охоту, не подозревая, что охотиться тут не на что. Охотничья удача улыбнулась Богославскому уже на обратном пути. Единственным выстрелом удалось избить здоровенного попугая, размалеванного во все цвета радуги. Другой дичи не встречалась. «Ужас какой!» — непритворно возмутилась Кира, увидевший трофей. «Да ты варвар, Богуславский! Как ты мог? Такую красоту природы! Он же, наверное, и говорить умел!» «Ага, запросто, только все больше матом!» Уложив птицу на какой-то подручный пенек, Богдан принялся неспешно выдирать, «Радужные перья». «Кстати, я тебя уверяю, на вкус он ничем не отличается от курицы». «А все остальное уже лирика, мадам». «Если павлина встретим, я и его шлепаю». «За гуся сойдет». Попугай злосчастный, приготовлен был по старинному охотничьему рецепту, обмазан глиной и запечен под углями в собственном соку. Когда закаменевшую корку раскололи, аромат пошел такой, что желудок с голодухи скрутила и трапезу пришлось начинать немедленно, даже не дав мясу остыть. Про потенциальную способность этого самого мяса к разговариванию никто уже почему-то не вспоминал. И вновь дорога. Знакомые, и почти родные, колючие кусты, которые, конечно, приятнее, чем болото, но все же, все же. Трофейный кинжал. Команда справлялся с рубкой похуже утонувшего мачете, но Богдан сейчас таким мелочам внимания не уделял. Спустя некоторое время вышли на просеку. Или на трассу, если угодно. Пеньков, правда, видно не было. А тонкие деревья, стоявшие здесь некогда, были попросту свалены вправо-влево. Однако кто-то тут большой протопал. Родилось у Богдана гениальнейшее умозаключение. А скорее даже много больших туда-обратно и не один раз. Слоны? Но на бульдозер во всяком случае не похожи. Что меня радует, так это вполне вероятное отсутствие впереди болот, и прочих подобных гадостей, заявил Богуславский умудренно. Слоны хлипкие места не любят, хотя при надобности ходят по ним запросто. Захлопали рядом крылья, взметнулось вверх что-то пестрое, большое, шумное и лопнуло вдруг. Бац! Пару мгновений оглушенный Богдан еще крутил во все стороны дулом карабина, прежде чем рефлексы, зрения и ум соединились, наконец, воедино, Да, в полную картину происшедшего. Сухана, с ружьем, дымок из ствола. «Эх, моталки ну как же так вышло?» — поморщился Дмитрий Константинович, разглядывая дело рук своих. «Взлетело, понимаешь, а я и среагировал, как по рябчику. Как из дробовичка, — закончил за него весело Богдан, изучая валяющийся на обочине птичий хвост. Красивый такой, длинный, в форме лиры. Все, что осталось от неведомого пернатого после контакта с пулей калибра 14,65 мм. Вроде и на слона она не была похожа, продолжил телохранитель свои рассуждения. Нет, я понимаю, конечно, что она сама виновата и что нефиг людей врасплох заставать, но все же, слишком уж как-то сурово вы с ней обошлись. Да хватит тебе издеваться, махнул рукой Суханов. Я, между прочим, бдительность проявил. Ружье держал наготове. И напрасно, Дмитрий Константинович, что он Богославского моментально посерьезнел. Вам раньше-то не приходилось на слонов охотиться? Так вот, даже при вашем калибре убить эту зверюшку можно только попаданием в некоторые точки на теле, которых я и сам толком не знаю. В ухо, например. Чуть промахнетесь, и образуется из нас их оригинальное дорожное покрытие. Вы уж не стреляете, ладно? Но не привыкла здешняя фауна к вашему ружью, ни морально, ни физически не готова. Ближе к вечеру вышли на берег реки Узкой, довольно-таки, метров 10-15 от силы. Джунгли тут подступали к воде почти вплотную, оставив незанятой лишь узенькую полоску ила, густой испещренную следами. Вот где охотиться-то надо, заявил Богдан громогласно. Прям-таки народная тропа, не зарастающая. А на ту сторону, как переберемся, поинтересовался Суханов с некоторой озабоченностью в голосе. Опять плод строить. Хороший вопрос. Можно бы и вплавь, конечно, но тут меня сомнения гнетут. Не удивлюсь, если этих земных братьев небесного существа здесь выше крыши, а плод строить ради десятка метров попросту глупо, согласитесь. Может, нам и дальше по воде, как и белым людям. Увы, но... Так мы до города Калайба ни в жизнь не доберемся. К тому же по местным рекам дюжи любят плавать контрабандисты, наркоторговцы и прочие веселые ребята. А за ними, естественно, гоняется речная полиция. Ясно, и что предлагаешь? Я еще думаю, как у вас со здоровьем, Дмитрий Константинович? Форму спортивную держите? Держу. Дома в чемоданчике. Ты хочешь меня заставить плыть очень быстро? Не угадали, я кое-что похитрее придумал. Почти аттракцион, да еще и бесплатный, к тому же. Преодоление препятствий в стиле а-ля Тарзан интересным и забавным выглядит только на экране, где не видно ни носов разбитых, ни рук до крови стертых, ни пач того конечностей переломанных. Для начала найти требуется пару тройку тройкуля, достаточно эластичных, чтобы их можно было связывать, но и достаточно прочных в то же время. Дерево сыскать высокое, рассчитать соотношение между шириной реки и длиной импровизированного каната. взобраться на это дерево всем, включая мужика, которому далеко за 40 и который лазанием последний раз занимался, пожалуй, еще в армии. Представили? Вам уже смешно? А это ведь еще только прелюдия, обеспечительные, так сказать, мероприятия. Главное, сам прыжок, Леану вокруг пояса обмотать, не привязывая, ногами оттолкнуться покрепче, ломая и перебарывая естественнейшие свои страхи. Пошел! Ветер в лицо, сердце в пятках, желудок напротив, к горлу лезет, а глаза закрывать нельзя. И цепляться слепо за Леану нельзя тоже, бросить ее надобно, едва до цели долетев прежде чем качнется маятник в обратную сторону и отпустит тебя аккурат посреди реки. Много, в общем, всего разного. Богдан, как води сошел первым и приземлился, кстати, неплохо, ударившись ногами в глинистый яр, не стал от него отталкиваться, а напротив прилип. Лиану бросил, обернулся, встал попрочнее. Дмитрию Константиновичу, идущему следующим заходом, ловкости явно не доставало, и покатился он, бедняга, вниз прямиком к воде. Остановлен был верным телохранителем, на ноги поднялся, унимая кровь текущую из носа. Оглянулся смущенно, будто спортсмен, не оправдавший самым позорнейшим образом надежд своих болельщиков. Кира, впрочем, тоже не блеснула, обмоталась, видать, слишком крепко. Не сумела освободиться и полетела, сорвавшись с Яра назад. Берега не достигнув, бухнулась в воду. И вот тут-то, собравшимся зрителям, был продемонстрирован натуральный рекорд по плаванию на короткую, к счастью, дистанцию. Выскочив уже на берег, оглянулась девушка, ошалела, и во взгляде ее мелькнуло нечто вроде разочарования. Да тут, по-моему, никого и нет. А ты и обратно сплавай, для верности, посоветовал Богдан дружеским тоном. Только плыви помедленнее, да плескайся погромче, а и повезет. Шутки шутками, но дело к вечеру шло. Традиционное время ужина, знаете ли, обязанность разводить костер возложена была на Киру, а телохранитель, прихвативший карабин, спустился к реке. Берег, косо уходящий в воду, весь испещрен был норками. Тут и там тусовались десятки маленьких разноцветных крабов, которые обратились в бегство при появлении человека. Гораздо больше озаботила Богдана другое, отчетливо различимые на прибрежной грязи отпечатки здоровенных лап. Знакомые отпечатки. Такие же примерно доводилось видеть пару недель назад, возле полусъеденного человеческого тела. Следы копыта на берегу хотя и имелись, но было их очень мало. Травоядные ведь тоже не дроки. «Да, вот и поохотились», — сказал сам себе Богуславский, снимая карабин с предохранителя. «Хоть в самом деле назад переплывай». К костру, уже разгоравшемуся, Богдан вышел примерно полчаса спустя, волоча в обеих руках множество каких-то предметов. Сложил добычу на большой банановый лист, котелок прихватил, намереваясь за водой сходить. «Богдан, может, ты объяснишь все-таки, что это такое?» — поинтересовалась Кира вкратчиво. Деликатес, бросил Богуславский, потом, заметив недоумевающие взгляды спутников, удосужился пояснить. «Это ласточкины гнезда, господа. Всего лишь ласточкины гнезда. Никогда не пробовали?» «По-моему, из китайской кухни что-то», — наморщил лоб Суханов. «Возможно, сейчас это будет русская кухня. Сварим их попросту в воде, как картошку, без всяких соусов». Как выяснилось, чуть позже ничего особо вкусного Сидель-КТ с собой не представлял, из-за отсутствия приправ должно быть. «Как яйцо вареное, только хуже», — определила Кира. «Из чего они вообще слеплены-то?» «Насколько я знаю, из слюны». «Да ты не делай такое лицо, коллега. Жрать-то все равно больше нечего». «Нам, кстати, до темноты еще надо обустроить собственные гнезда на дереве и гораздо больше этих». «Зачем?» «Ночевать там будем, Дмитрий Константинович. Помните наш Махан?» «Вот примерно та же Ситуевина». «Нет, но слюна...» Возмущенная Кира все никак не могла успокоиться, прислушиваясь время от времени к собственным ощущениям. «Я это ела?» «Ну да», — подтвердил Богдан невозмутимо, — «именно это. Между прочим, мед, например, является банальнейшей пчелиной отрыжкой. Не знали? Вовнутрь нектары пыльца. А наружу то самое, что вы так любите кушать». «Кстати, ласточкина слюна, по-моему, звучит гордо, почти как птичье молоко». «Вы не находите?» Заночевали их прямо на дереве, на насесте, точнее, спрятенном и сучьев. В отличие от того деревенского махана, этот получился узким и непрочным. Скрипел при каждом движении весьма угрожающе, будто готовясь развалиться прямо сейчас. Быстрому засыпанию все это никак не способствовало, скажем, прямо. Вдобавок с наступлением темноты путники, привыкшие уже к тихим болотным ночам, были вынуждены заслушать целый концерт свободного хора лесной живности. Кто-то лаял, кто-то пищал, верещал, кто-то похрюкивал. Ожидаемый тигриный рык тоже имел место быть, но очень далеко, так что даже и впечатление особого не произвел. Потихоньку все уснули. А потом пришло время утренней побудки. Позавтракали на скорую руку остатками сухопайка, экипировались и выступили. Тропы опять, тропы, тропы. Косты, колючки, лианы. Отшагавшись прав на пару часов, Богдан почти перестал обращать его внимание на окружающую обстановку, фиксируя только возможные источники опасности. А потому едва не пропустил это мимо глаз. Кира, правда, оказалась зорче. богдаш глянька. На толстом поросшем мохом древесном стволе отчетливо выделялся свежий поперечный шрам, совсем даже не смахивающий на царапины от звериных когтей. «Очень интересно», — прозмыслил телохранитель вслух, — «и кто же это у них тут с ножечком хулиганил, а? Не учился он, стервец, таки в советской школе, а то бы знал, что нельзя деревья портить и кромсать». Говоря по чести, само наличие здесь людей вовсе не было чем-то ошибкой уж удающимся. Как-никак до горного хребта, если верить карте, всего с полсотни километров осталось. А там вообще цивилизация пойдет. Могли тут запросто оказаться и охотники, и искатели ценных пород деревьев. Есть такая профессия в тропиках. Туристы, наконец. Или придурки вроде давишних и зеленых братьев. Как бы там ни было, оружие лучше держать наготове. Если есть зарубка, значит это кому-то нужно. Блеснул Богдан в очередной раз логическим мышлением, осматривая внимательно окрестности. «Может, тут ловушка установлена? Самострел или даже обычная яма с кольями на дне? Сейчас пошукаем!» Что искал, то примерно и нашел тропинку некую, явно искусственного происхождения, вводящую куда-то вправо от основной тропы. Раздвинул маскирующие сей светлый путь ветки кустов, шагнул было... Едва успел ногу отдернуть, не зацепивши тонкую проволочку, натянутую в сантиметрах в 30 от земли. Так, это уже совсем интересно. Мы теперь спешить не будем. Достанем по испытанной технологии шомпол пистолетный, землицу за проволокой попротыкаем. А то ведь есть, понимаешь, умельцы. Сперва растяжку установят, а следом сунут пару штук нажимных для верности. Иногда под мины еще и гранату схоронят с вынутой чекой и скобой прижатой презент для сапера. Тут, к счастью, подобных бутербродов не обнаружилось, да и сама менюшка не боевой оказалась вовсе, а сигнальной, выпускающей при срабатывании ракету в небеса. Подобная штуковина при всей своей видимой безопасности говорила о весьма неприятном факте. Где-то там, впереди, имеет место быть охраняемый объект. Армейский, партизанский, Хрен, впрочем, редьки не слаще, особенно в их нынешнем положении. Бежать отсюда следует, нестись с максимально возможной скоростью. Но любопытство сгубило кошку, припомнил Богдан вслух нечто из английского фольклора, извлекая коробочку с гримом и размалевывая лицо. В конце концов, надо же знать, с кем имеешь дело. Кира, увидев боевую раскраску, лишь вздохнула обреченно. Опять... По какому поводу на сей раз откопан к войны? Ничего особенного, радость моя, — улыбнулся Богославский черно-серыми губами. Просто вариация на тему, хочу все знать. Для женщин и охраняемых персон тактика традиционная — затаиться в кустах, прикинуться ветошью и не отсвечивать. А тропинка так как выяснилось, стояла сюрпризов куда побольше, чем иная полоса спецпрепятствий, какие бывают в закрытых учебных заведениях. Пройдя буквально чуток, Богдан наткнулся на ту самую давно ожидаемую волчью яму. Метров пять глубины, колья на дне, и прикрыто все это счастье, тонкой решеткой из веток до травы, интуитивно почти засек, остановился на самом краю, под солбас махнул, ощущая, как колочится сердце. Дальше двигался болотным методом, прощупывая перед каждым шагом землю. Еще пару растяжек обнаружил, одна приводила в действие самострел, а вторая вела к натуральной мини-лягушке, спрятанной сбоку от тропы. Перед самым буквально финишем дорожка оказалась просто и без затей утыкана противопехотками. Здесь пришлось вернуться, найти обходной путь и по нему уже достигнуть чего? А шут его знает. Столбы, перевитые в три ряда колючей проволокой, строение и сооружение, маскировочные сечи, накрытые, вышки по углам. Не то лагерь, не то база, а, возможно, и вовсе позиция стратегических ядерных ракет. Каковых, впрочем, в Сайбане нет и быть не может. Богуславский, приготовив для верности трофейную хлопушку с глушителем, затаился в густом подлеске у самого забора. И следующие 30 минут провел, ожидая возможной реакции. Наблюдение тоже вел, разумеется. Учитывая внешнюю серьезность объекта, здесь вполне могли оказаться разнообразнейшие хитрые штучки. Датчики, например, фиксирующие колебания почвы. Или емкостные датчики. Или скрытые посты на маханах в кроне деревьев. Обнаружить это все наугад было решительно невозможно, а потому Богдан рисковал, конечно, задерживаясь тут каждую лишнюю минуту. Реакции, впрочем, так и не последовало. Джунгли все-таки, дикая природа, обилие фауны, крупнорогатой, мелкорогатой, мелко -рогатый, безрогой, рыкающей, хоботной, скучающий, прыгающей и так далее. Это датчики каждые минут пять начнут активно срабатывать, ставя на уши всю охрану. Кстати, есть ли здесь вообще таковая? Забравшись на дерево повыше, Богуславский убедился, что охрана имеется, хоть и не столь мощная, как можно было ожидать. Четверо на вышках с пулеметами. Еще двое топают время от времени по периметру, почти не глядя по сторонам. Одного из ходячих часовых Богдан рассмотрел даже более-менее детально. Камуфляж, автомат, но при всем при этом ни погон, ни петлиц, ни иных нашивок, обозначающих так или иначе принадлежность к государевым службам. Темная лошадка. Взявшись осматриваться далее, Богуславский углядел рядом со строениями некий просторный пятачок также затянутой маскировочной сетью и смахивающей более всего на взлетно-посадочную вертолетную площадку. Неплохо живут ребята, коли так. Туда-сюда по территории лагеря проходили накатанные дороги, а еще чуть подальше простиралась обширнейшая поляна, сплошь заросшая чем-то однородно невысоким, травянистым. Рассмотреть отсюда характер растительности было весьма затруднительно, да и не нужно по большому счету. Понял же Богдан, с чем и с кем имеет дело. Прикинул только на глазок, для порядка, примерную площадь засаженного пространства. Подсчеты некоторые произвел, разделив тонны исходного сырья на килограммы конечного продукта, а последнее умножив на суммы в баксах. Хмыкнул тихонько, с некоторым даже уважением, и решил, что задерживаться здесь все-таки не стоит. К спутникам своим добирался телохранитель столь спешно, что упарился даже, петляя и обходя ловушки. Выскользнув на основную тропу, огляделся, свистнул коротко, так и не узрев никого. Заросли папоротника у самых ног внезапно зашевелились, открыв взору пистолетное дуло, а также весьма довольную физиономию Суханова. «Вот ты и убит!» — хохотнул господин бизнесмен, поднимаясь в полный рост и отряхивая с комбеза куски дерна. — Лихо, — признал телохранитель. — Это кто же вас так запахал аккуратненько? — Не иначе, как моя многоуважаемая коллега? — Брось оружие, — повелел откуда-то сзади властный, но вполне узнаваемый женский голос. — Бросаю. Богдан разжал ладонь, выпустив пистолет. Хотел устроить для понта маленькое шоу с бросками, перекатами и выстрелами на звук, но постеснялся от чего-то. Шипко уж оно детством босоногим отдавало. Руки за голову и лечничком. Ладно, кончай, цирк, радость моя, поморщился телохранитель, обернувшись и высматривая демонстративно убежище коллеги. Вылазь, говорю тебе, кино кончилось, драпать сейчас придется самым серьезным образом. Закачались ветки, зашелестело крона, гибкое тело соскользнуло вниз, приземлившись в паре метров от Богдана. Это нечестный прием, заявила девушка с некоторой даже обидой. Просто не хочешь признать, что попался, вот и начинаешь стражиться. Признаю, признаю, махнул рукой Богуславский, подумав, что игра в войнушку увлекает не только, оказывается, детей и не только мужского пола. Спряталась ты хорошо, обманула напрочь отца командира, да и господин клиент не подкачал. Моя школа, елки-палки. Не хами, Богдаша. Да ты что, радость моя, разве я могу? А теперь, пока закидывайте рюкзаки на плечи, разъясняю коротенькую диспозицию. «Вам известно, что такое триады?» «Богини греческие?» «Нет, те, по-моему, дриадами зовутся, хотя и не уверен. А то, о чем я говорю, это местная мафия. Работают они по всему юго-востоку, да и на другие континенты давным-давно вхожи. Про золотой треугольник слыхали когда-нибудь?» «Наркотики?» «Именно, плантации опийного мака осталось и героин со всеми сопутствующими доходами». Так значит, там, в джунглях, ты видел? Вы на редкость догадливы, ухмыльнулся Богуславский, поправляя лямки снаряжения и подпрыгивая привычно на носках, дабы убедиться, что нигде ничего не бренчит. В лучшем случае, просто охраняемые посадки, но, скорее всего, лаборатория. Будьте сейчас на прежней работе, наверняка попытался бы сделать имбяку. А так, хватит с нас, пожалуй, и одной системы, которая землю роет ищет. Но не нашла ведь. Поплюйте, Дмитрий Константинович, через левое плечо непременно три раза. А вообще, государство при всей своей мощи имеет один существенный недостаток. Его шестеренки иногда ошибко медленно вертятся, так что между ними можно успеть проскочить. Доклады, рапорта, согласования, распри межведомственные. А мафия, что характерно, ничем таким не страдает. Дальнейший путь напоминал скорее марш-бросок и сопровождался всеми известными Богдану финтами. Следопыты в триадах должны быть наверняка, а потому выиграть можно только за счет скорости. Так далеко уйти, чтобы тем озабоченным ребятам и в голову не пришло поиски затевать, даже если обнаружат они чужой след на заветной своей тропе. Примерные координаты поля чудес Богуславский вычислил и запомнил, не доверяя карте. Если уж попадешь в руки людям Пхайгонга, будет шанс обменяться баш на баш, при одном условии, разумеется. При условии, что плантация в купе с лабораторией не принадлежит самому генералу.